Глава 5. В каком-то смысле, по вине Перрито у меня сложилось превратное впечатление о его дочери. С его слов, мне казалось, что все деньги, которые Бьюла получает от отца, она тратит либо на учебники, либо на пожертвования больницам. Однако, стоило мне зайти в ее квартиру на 112-й улице, как я сразу понял: мебель Девушка покупала, мягко говоря, не на сдачу от учебников. Большая комната, в которой я так и не увидел кровати, из чего заключил, что она просто отсутствует, была роскошно обставлена и полностью соответствовала всем моим представлениям о комфорте. В глаза сразу бросался большой массивный письменный стол, расположенный между двумя окнами ник тоже нигде не было видно. Во всем остальном Пэррит оказался прав. Побеседовав с Бьюлой по телефону, я заподозрил, что Пэррит, как и многие отцы, слеп и не желает замечать очевидного, когда заходит речь об их отпрысках. Но одного взгляда на дочь Дейзи оказалось достаточно, чтобы все расставить по местам. Ослепительной красотой она не блистала. Я не был ее отцом и потому не мог не отметить, что Бьюла небольшого роста и пухленькая. Однако в целом все, что нужно девушке в двадцать один год, у нее имелось, в том числе личика с правильными чертами и большие серые глаза, которые она явно унаследовала не от Дейзи. Поскольку она сказала по телефону, что только что решила выйти замуж, я вполне естественно рассчитывал застать у нее счастливчика, готового связать с ней свою судьбу. Предчувствие меня не обмануло. "Знакомьтесь, это мистер Шейн", сказала Бьюла и подошла, чтобы пожать руку. "Хорошо, что вы приехали, а то он меня уже всю изругал". Считаешь, что я была слишком слезливо навязчивой, когда говорила вам о священнике? Может, оно и так, но он сам виноват. Нечего было меня спаивать. Погоди-ка, погоди-ка, возразил Шейн, сперва улыбнувшись мне, а потом ей. Давай разберемся, кто готовил коктейли. Я, призналась она неожиданно, будто бы невзначай... Парень и девушка оказались рядом и слегка касались друг друга. Я даже не заметил, как это произошло. Видимо, они находились на той стадии отношений, когда двух людей естественным образом притягивает друг к другу. "Разве девушка не имеет права приготовить коктейль в честь своей помолвки?" спросила меня Бьюла. "Кстати, у нас немного осталось. Не желаете выпить?" Она подошла к столу и взяла шейкер. Я принесу вам стакан. У меня есть идея получше, прервал я ее. — Мне очень жаль, что я побеспокоил вас в такой час. Сейчас время обеда, а у вас еще и праздник, и тут я со своими делами. Давайте я в каком-то смысле помогу вам отметить радостное событие. Как насчет обеда в честь помолвки? Я улыбнулся парочке с самой очаровательной из своих улыбок. Сейчас отели забиты битком, так что я остановился у приятеля, который живет на 35-й улице. По удивительно удачному стечению обстоятельств, он с одной стороны человек известный, а с другой очень радушный и гостеприимный. Давайте я позвоню ему и скажу, что мы сейчас приедем. Договорились? Парочка переглянулась. Но как же так? Замялся Шень. Мы же его совсем не знаем. Да и вас тоже. И чем же он так известен? спросила Бьюл. Кто он? Его зовут Нира Вульф. Он частный детектив. Мы знакомы с ним уже много лет. Однажды он спас мне жизнь. Меня обвинили в убийстве, но я был невиновен, и он это доказал. Ух ты. Мортон, давай поедем. Ну, пожалуйста. — воскликнула Бьюла, вцепившись обеими руками в руку своего нареченного. — Я хочу пообедать с Нирольфом. Считай, что это первая просьба твоей невесты. В первой просьбе не отказывают. Она повернулась ко мне. Ну что же вы молчите? Помогите мне его уговорить. У него раздутое чувство собственности. В этом году он оканчивает юридическую школу и считает, что юристы должны стоять на страже буквально всего: вплоть до социальных условностей, моральных устоев и добродетелей. Не добродетелей, а добра и справедливости, твердо сказал Шейн. Похоже, Бьюла была права. Ее суженый напоминал бастион. Ростом он был примерно с меня и обладал твердым подбородком и темными глазами, пристально смотревшими из-за стёкол очков в толстой черное праве. Шейн заявил, что собирался домой, потому что ему нужно готовиться к сложной проверочной работе. На это Бьюла возразило, продолжая держать возлюбленного за руку, что сегодня особенный день, день их помолвки. И потому учебники могут подождать. Закончилось все вполне ожидаемо, и я, удовлетворенно вздохнув, попросил разрешения воспользоваться телефоном. Резиденция мистера Вульфа! — Услышал я из трубки голос Фрица. Привет, Фриц, это я, Харрольд Стивенс. Нет, нет. Харольд Стивенс, гость мистера Вульфа. Можно попросить его к телефону?